Глава 19. Тяжелую артиллерию готовишь?» спросила Пен, появившись на пороге. Сквозь толстый полиэтилен, который она приколотила к расколотой в щепке раме, дул холодный ветер, будто напоминая зима не за горами. «Спасибо, не забыл, и не надо мне напоминать». «Ого!» — коротко кивнул я. «Дело-то ужасное». Пытаясь найти запасной вистал, я копался на верхней полке шкафа. Там должен лежать еще как минимум один. Постарше только что сломанного красавца и цветом не черный, а медный. Тональность аналогичная. Если закрыть глаза, руки и губы, перемены не почувствуют. Куда он, мать его, подевался? Пока нашёл только флейту с коническим раструбом. Удивительно, я почти забыл о своем скоротечном романе с этим благовоспитанным инструментом. Мне он совершенно не подходит». Дело в индивидуальном звучании или, возможно, в форме. Вообще, вислы тоже бывают коническими, так что особых проблем возникнуть и не должно. Но какую бы мелодию ни пробовал сыграть, получалась такая ерунда, что самым разумным казалось бросить. И все-таки это не намного, но ощутимо лучше, чем ничего. Может стоит взять помощника, предложил Пен. Например, Джона Гитингса. Ни за что. «Тогда Пэкмана. Он в тюрьме. Не раньше следующего октября выйдет. А как насчет меня?» Обернувшись, я пристально посмотрел на Пен. «Контраргументы все те же», — заявил я куда резче и холоднее, чем хотелось, а потом чуть слышно добавил. «Милая, я ведь понятия не имею, чем это все кончится. Зато не сомневаюсь, руки чистыми, а совести незапятнанной сохранить не удастся, причем не только по твоим меркам, а даже по моим». Пен сникла, но спорить больше не стало. А я вставил в плеер новые батарейки, обмотал гибким шнуром мини-колонки и спрятал всё в карман. Затем открыл дверцу шкафа и снял с крючка маленькие серебряные наручники. Увидев н Пен мертвенно побледнела. «Похоже, ты не шутишь», — мрачно проговорила она. Все должно быть в порядке», — соврал я. «То, что человек достает страховку, совсем не значит, что он решил броситься на машине со скалы». — А ты? — Что я? — Бросаться со скалы не планируешь? — Нет, но собираюсь столкнуть с нее одного типа. а страхуюсь на случай, если он попытается утянуть за собой меня. Я двинулся к двери, которую по-прежнему загораживала Пен. Ее объятие было порывистым, но очень крепким. — У меня очередное послание от Рафи, — проговорила она дрожащим голосом. — От Рафи? — Ну ладно, от смодея. «Давай выкладывай». Речь об Аджулу Стекель. Он сказал, для нее это не дело принципа, скорее наоборот. Но, мол, и принуждения там тоже нет. Как же он выразился? Отчаянно роясь в памяти, нахмурилась Пен. Гордых она ненавидит больше, чем покорных. Сильных – больше, чем слабых. Господ – больше, чем рабов. Ему нужно предсказание для печенья из китайских ресторанов писать парировал я, целуя ее в щеку. Польза примерно столько же. Пен посторонилась, и я вышел на лестницу. Да, дело предстояло непростое. Успех зависел от благоприятного исхода стольких событий, из которых уже первое могло не произойти вообще. В этом случае вся моя подготовка оказалась бы напрасной. Заказ пила остался бы невыполненным, а меня, вполне вероятно, вскоре устранили бы скормили сукубу или превратили в органический мусор однако я во всем искал свои плюсы погибать так с музыкой причем с громкой рик позвонил в девять после того как вернулся со свадьбы принял души и как следует обдумал стоит ли вообще со мной связываться мать твою кастер ты что совсем рехнулся с неподдельным интересом проговорил к призрак ведь не сам появился верно его вызвал ты «Шерил грозит убить тебя, если еще раз увидит, а Элис, не представляешь, чем грозит она, полицию вызвать». «Сказала, что не сделала это сегодня же только потому, что не хотела окончательно портить свадьбу». Выслушав его до конца, я заявил, что распутал дело. «Какое дело?» Замешательство плавно перерастало в раздражение. «Тебя ведь нанимали призрака изгонять. Что же тут распутывать?» Почему молодая женщина стала призраком? Коротко ответил я. Рик несколько секунд переваривал услышанное. Ладно, наконец вздохнул он. И почему же? Не телефонный разговор. Давай встретимся в Юстоне, в главном вестибюле у терминала со стороны Эверсхолд Стрит. Приходи к одиннадцати, и я расскажу тебе все. Почему мне? Вопрос очевидный. Удивительно, что Клидера не задал его раньше. «Потому что в Бонниктоне было совершено два преступления. Одно из них — кража, и поскольку жертвой оказался ты, думаю, захочешь узнать, что к чему». портачившись для приличия, Рик согласился встретиться. Отсоединившись, я попробовал собраться с духом. В Юстон я пришел на десять минут раньше. На залитой бетоном площади у терминала царило удивительное спокойствие и убедиться, что за нами не следят, ну, по крайней мере, дилетанты не составило ни малейшего труда. А джулу стекель совсем другая история. сукуп уже взяла мой след, значит, без труда отыщет, даже не заходя в поле моего видения. Укромный уголок найден, теперь оставалось только ждать. Газетный киоск и рекламный щит с одной стороны прятали меня с другой, не загораживали главный выход из терминала и ступеньки, ведущие со станции метро. Вокруг Практически никого, кроме небольшой стайки японских студентов с огромными рюкзаками, которые, облепив автоматические двери, по очереди бросали беспокойные взгляды на часы. Бездомного с огромной, но очень грязной спортивной сумкой, который пил белую молнию из банки, вытащенной из полиэтиленового блока. И девочек в розовых спортивных костюмах, слишком молоденьких, чтобы гулять в такое время, которые сидели на скамейке напротив меня и слушали музыку из одной пары наушников». На лазутчика ни один из них не похож, но с окончательными выводами я не спешил. Похоже, вступаю в клуб Ники. Если иначе не выжить, паранойя становится во благо. В четверть двенадцатого по ступенькам поднялся Рик. Огляделся по сторонам, но меня не заметил. Вместо серой визитки на нем черные джинсы, толстовка, квиксильвер и кроссовки. Выйдя из убежища, я зашагал в его сторону. Калидера обернулся, увидел меня и пошел навстречу. «Ключи с собой?» — без всякой преамбулы спросил я. «Что?» — испугался Рик. «Ключи от архива. Взял их с собой?» «Да, взял». Во взгляде Рика настороженность вместе с подозрительностью, как у человека, всем видом показывающего, нужны очень и очень убедительные доводы, чтобы он ввязался в какую-то глупость. «А в чем дело?» «Очень во многом». Во-первых, в клептомане, который порой не гнушается материалами о русских белых. Уголки рта Клидеро поползли вниз. Получилось очень похоже на грустную театральную маску. «Черт!» — в полном замешательстве пробормотал он. «Выходит...» «Знаешь, мне и самому пару раз казалось... Черт!» «Паровозная труба еще открыта. Пойдем, все объясню». Рик безропотно поплелся за мной через площадь к странному железнодорожному пабу, который притаился на углу. Парам гостей обдали пять минут назад, так что мы остались сухими. Достав ноутбук, я подтолкнул его к Лидера. Тот посмотрел сначала на компьютер, потом на меня. «За тобой нужен глаз да глаз, верно, Кастер?» В голосе Рика послышались зловещие нотки. «Я чуть в штаны не наложил из-за этого ноутбука!» Половина каталогов только на нем, в главную систему еще не загружена. Я все думал, как сообщить эту новость Элис, чтобы самому под горячую руку не попасться. Калидеро притянул не туго обмотанный шнуром ноутбук поближе к себе, будто желая подчеркнуть, он принадлежит ему, а не мне. У меня же практически не было вариантов, начал я. Чувствовал, происходит что-то странное, а доказать не мог». Пришлось на время отдать ноутбук другу, у которого, как мне казалось, больше шансов все проверить и выяснить. И? Это Джон Тайлер. Рик расхохотался. Ерунда какая-то. Вовсе не ерунда, невозмутимо парировал я. Свою клавиатуру к твоей машине он подключить не может, поэтому использует медиапанель. Что? Медиапанель? Да ты шутишь. По-прежнему недоверчиво проговорил Рик. «Это же обычный пуль для DVD и прочей техники, в нем даже букв нет!» «Тайлер же не вводит информацию и не редактирует, а просто стирает!» Рик слушал молча. На лице промелькнул целый калейдоскоп эмоций. Зато когда дар речи наконец вернулся, выразился очень коротко, но емко. «Ублюдок!» «Ты понял?» «Конечно, понял!» «Тайлер уничтожает записи, еще не переданные в центральный компьютер. Значит, в системе не сохраняются учетные записи, необходимые для проверки. Другими словами, о пропаже никто не узнает». «Наверное, поэтому он и решил украсть столько документов в предельно короткий срок». «Сколько? Столько?» «Ну, что-то в районе двух тысяч». «Вредительство какое!» — поморщился Рик. А потом у него явно появилась идея, точнее даже две. А как он выносил документы из архива? И причем тут призрак? Второй вопрос на время опустим. А что касается первого, тут понадобился один грамм откровенной наглости, плюс 10 тонн смекалки и сообразительности. Джон несет документы на четвертый этаж и выбрасывает из окна на плотскую крышу. Затем приходит, думаю, что поздно вечером, и забирает. «Все закрытые хранилища расположены вдоль одной стены, и ниже четвертого этажа нет ни одного окна, выходящего на ту сторону». «Боже мой!» – в голосе Рика слышалось возмущение вперемешку с восхищением. «Я-то думал, что у него что-то вроде пологого деревянного протеза. Френку теперь не поздоровится. Когда Джеффри начнет искать виноватых, именно он окажется первым по списку». «Подожди, это еще не все!» Тайлер прелестился русской коллекцией, но ворует он уже три года. Каждый раз, когда в архив поступают новые экспонаты, Джон, образно выражаясь, снимает сливки. Кстати, как давно он работает в Боннингтоне? «С 2002-го», — невесело рассмеялся Рик. «Точнее, с осени 2002 потому что руководство приурочило его назначение к началу учебного года. Сукин сын!» Я поднялся, держа руки в карманах, и Клидеро недоуменно на меня посмотрел. «Ну как? Чувствуешь горячее желание наказать виновного?» Рик набрал в рот побольше воздуха и шумно выдохнул. «Не совсем», — протянул он. «Ты ведь расскажешь, Джеффри, тогда все потихоньку образуется. Пойми правильно, я в ярости, просто разбираться с Тайлером не мое дело. А я на пила больше не работаю. Меня уволили, помнишь? Конечно, можно пойти прямо в полицию, но, если честно... «Хотелось бы сначала найти ответ на один вопрос. Давай покажу тебе кое-что, ладно?» Экспромтом, без предварительных объяснений. Калидеро решился далеко не сразу, но в конце концов кивнул и поднялся. Я повел его из паба через главный вестибюль вокзала и на улицу. Уже перешли через дорогу, а Рик по-прежнему отставал шага на три. Куда мы направляемся, было и так понятно. «Ночью в здание нам не войти», – беспокойно проговорил Калидеро. «Там сигнализация. Датчики стоят только на закрытых хранилищах, а нам непосредственно в архив не нужно». «Ты так и не объяснил, при чем тут призрак?» — напомнил он, когда мы свернули на Очерчевой. «Верно, не объяснил, потому что хочу показать. Мы остановились у двери, у второй заброшенной, которая, судя по виду, если и вела, то к одним из врата. ада». «Что это?» — поинтересовался Рик. Взбежав вверх по ступенькам, я показал на панели замков. «Вот, поэтому я просил тебя захватить ключи». В глазах Клидеру страх и замешательство. «Но мои только от архива». «Как следует посмотри на связку. Тебе нужен ключ с птицей на головке и большим квадратным стержнем, а на втором написано «Шлаги». Не спеши, они точно там». Клидеру вытащил огромную связку и начал перебирать. Наверное, в тусклом свете уличных фонарей было непросто разглядеть форму и название каждого ключа. Провозившись пару минут, он нашел сначала фалькона, потом шлаги. «Попробуй открыть замки». Первым Рик вставил в скважину фалькона, повернул, и мы услышали щелчок. Затем пришла очередь флаги. На этот раз щелчка не было, зато неплотно сидящая в коробке дверь приоткрылась на пару сантиметров. «Не понимаю», — Клидеро пронзил меня настороженно-вопросительным взглядом. «Комплекты ключей идентичны, верно? С незапамятных времен их просто передают от архивариуса к архивариусу. У тебя, Элис и Джеффри по полному набору, хотя добрую половину вы ни разу не использовали. Именно так, как ты сказал в день моего появления в Бонингтоне. «Да, точно, но загляни внутрь», — предложил я. Этими двумя ключами кто-то пользовался совсем недавно. Толкнув дверь, Клидеру переступил через порог. Я вошел следом и включил свет. Глаза Рика метались по убогой комнатушке. Теперь на полу толстым ковром лежали осколки, а из-за разбитого окна было очень холодно. «Боже милостивый!» – выдохнул он, затем, почувствовав в воздухе едкий запах, поморщился. «Ты же не намекаешь, что здесь Тайлер прячет награбленное. Пахнет как... Как что? Как... Я не знаю что. Протиснувшись в центр комнаты, я снова повернулся к Рику. Надо же, как побледнел. Ты не поверишь, — начал я. История безумная, совершенно безумная, безумная и жуткая. Здесь умерла женщина, причем далеко не случайно. Ее убили. А до этого долго держали в заперти. Несколько дней. Может, даже недель. Будто что-то подсчитывая, Клидеру снова оглядел комнату. Но ведь это. Да, это крыло бонингтонского архива, отделенное 40 или 50 лет назад. Никто не помнит никому оно принадлежит, ни что вообще здесь находится. Теперь комната относится скорее к виртуальной географии, чем к реальному миру. Эдакая терра инкогнита. Лицо Рика стало не то что бледным, а пепельным. До сих пор не верится. Что кто-то здесь умер, качая головой, прошептал он. Ну, это произошло не совсем здесь, а в подвальной комнате. Глаза к лидеру метнулись к деревянной обшивке, однако уже через секунду он, словно опомнившись, с тревогой посмотрел на меня. Наручники на самом деле не серебряные, а из обычные нержавейки с серебряным покрытием. Они продавались в Гамбурге как интимная игрушка. Но я использую их. Слава богу, нечасто в качестве кастета. Этими наручниками я и попал Рику по подбородку. Удар вышел, что надо. Раздался приятный хруст. Клидера пошатнулся, не устоял на ногах и рухнул на пол, окончательно сбив себе дыхание. Он попытался подняться, но опять упал. «Ага!» – злорадно воскликнул я. «Все-таки посмотрел туда!»